Кольцах враждебности В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместители. «Все в порядке?» — спросил Смерчев. И, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город. мыл и так слишком долго здесь задержались. Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте. Мы вышли наружу. Солнце висело в зените и пекло неимоверно. У растрескавшегося тротуара готовилась к отправлению колонна, состоявшая из двух бронетранспортеров, один спереди, один сзади, и четырех пара грузовиков с высокими обшарпанными бортами. На каждом из них крупными буквами было написано «Делегационный». В кузовах стояли люди, видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри аэровокзала. Их натолкали так плотно, что они выглядели Одним многоголовым организмом, с отрешенными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не попытался ответить. Может быть, потому что им было трудно выпростать руки. Передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. В заднем грузовике я увидел прижатую грудью к борту бедную ганзу-рыбку. Ее страдающее лицо было покрыто крупными каплями пота и выражало покорную терпимость. Мы встретились с ней взглядом, я помахал ей отдельно. Она ответила мне кислой улыбкой и отвернулась. Ей явно было не до меня. Колонна отошла, дым рассеялся, и на открывшейся площади остались несколько бронетранспортеров и десятка-полтора легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных. Смерчев мне объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения мы подошли к бронетранспортеру у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме он был водителем этого неуклюжего транспорта и звали его как ни странно просто вася внутри было полутемно и жарко как в сауне устроившись рядом с васей я сразу взмок и испугался что этого последнего путешествия просто не вынесу Смерчев и его спутники расположились сзади на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта. Вася задраил бронированную дверь, дал длинный гудок, передвинул какие-то рычаги, и мы отправились в путь. Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел, наконец, свою боевую машину на широкое шоссе, которое в прежней жизни мне было известно как Ленинградское. С тех пор шоссе заметным образом пришло почти что в полную негодность. Асфальт местами потрескался, местами вздыбился, а кое-где и вовсе отсутствовал. Наш Вася искусно лавировал между всеми колдобинами, но иногда то ли зазевывался, то ли не мог справиться с управлением, мы ухали в какие-то ямы, потом вновь выныривали. Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором, высотой метра примерно два с половиной. Три ряда колючей проволоки были натянуты поверху. Дорога в целом выглядела пустой и спокойной. Но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд. «Семиты балуют», — сказал Вася без всяких эмоций. «Семиты?» — переспросил я. «То есть евреи?» Кто? удивился Вася. «А это такой народ был в прошлые времена», — перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний. «Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их слава гениалиссимусу нет. А вот в первом кольце еще попадаются». Я спросил, что это первое кольцо. Тут же включился Смерчев и сказал, что «коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы...» Естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого понятно, в отношениях коммунян и людей, живущих за пределами Маскарепа, возникает некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие, как точно заметил Гениалисимус, кольцеобразную структуру. В первое кольцо враждебности входят советские республики, которые коммуняне называют сыновними. Во второе братские социалистические страны, и в третье «Вражеские, капиталистические». «В обиходе», — объяснил мне Смерчев, «мы для краткости называем эти кольца «сыновнее кольцо враждебности», «братское кольцо враждебности», «ну и, естественно, вражеское кольцо враждебности». А еще чаще мы говорим просто «первое кольцо, второе и третье». «А вот насчет этих семитов», — спросил я, «если они не евреи, то кто же?» «Ну, во-первых», — улыбнулся Смерчев, не все «Оси-миты!» «А во-вторых, это такие люди, что о них даже не стоит и говорить». «Ну, кому стоит, кому не стоит», — с сомнением заметил Держин, но дальше мысль свою не развил. Наш транспортер двигался быстро. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Бывшая передо мною смотровая щель не давала возможности широкого обзора. А на стене, ограждающей нашу дорогу от первого кольца, я видел бесчисленные портреты гениалиссимуса. Чаще даже не целиком, а отдельные части. То бороду, то сапоги, то лампасы. Я видел много всяких лозунгов, призывов и здравец, среди которых были давно мне известные, но были и новые. Вроде, допустим, такого. Составные нашего пятиединства. Народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность. Я спросил смерчиво, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией. Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных гениалиссимусом во время августовской революции. Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии. Ей даны огромные права и возможности с одним только условием. Церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в гениалиссимуса. Еще я спросил, зачем у них существуют органы госбезопасности, или БЕЗО, как они говорят, если сама партия, судя по ее теперешнему названию, занимается госбезопасностью. «Нет ли в этом какого-то противоречия?» – спросил я. Никакого противоречия, решительно возразил Смерчев. Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а Бизо это служба, понятно? Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Маскарепе, я думаю, что хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам, без посторонней помощи, догадался, что слово комсор означает «коммунистический соратник», «компис» — «коммунистический писатель», слагин расшифровывается как «слава гениалиссимусу», ну а почему они вместо «о боже» говорят «о гена», это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос был для меня существенным. Каким образом соблюдается в Маскарепе основной принцип коммунизма от каждого по способностям, каждому по потребностям? Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается. «Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?» «Да», — сказал Смерчев, — «каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть «прекомпиты» иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меопскопах, то есть местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукамрасов, пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения. «Понятно», — сказал я. «А кто определяет его потребности? Он сам?» «Чистейшей воды метафизика, гигельянство и кантианство!» радостно воскликнула пропаганда Парамоновна. Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным. «Но зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он может быть недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями». Может, он Луну с неба захочет взять? Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют пятиугольники, как верховные, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники Безо и другие. Прежде чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины. «Но нарушителей у нас в Маскарепе практически не бывает», — сказал Дзержин Гаврилович. Нарушителей не бывает, согласился Смерчев. Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на 200%, а другие только на 150%. И считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо.